Глава 22. Маргана. Кто бы там ни был, покажись, не сдержавшись, крикнул я. Тишина. Какой-то неестественный шум, вздох, из-за угла показался шатающийся и бледный человек. Объект Кокос. Интрудер 14 уровня. Состояние здоровья 103 из 376. Лояльность положительная. Здравствуйте, прохрипел Седой. Затем выдавил измученную улыбку и бессильно сполз по каменной стене на землю. «Э, какого чёрта?» – пробормотал я, не поверив своим глазам. «О, чёрт!» – мимо меня метнулась Маргарет. «Кокос!» – сначала она, потом и я помогли раненому. «Как ты сюда попал?» – спросил я, глядя ему прямо в глаза. Словно по команде за поворотом скалы снова раздался шум. На этот раз механического характера. А через долю секунды показался 101-й кип. «Он вытащил. Тихо произнес кокос, затем отрубился. и выглядел печально. В черепе чуть вышел лба зияла выбоина, от которой к подбородку тянулась трещина. Грудь пробита сразу в нескольких местах. Правая кисть оторвана, левую ногу частично переклинила, чего та периодически тихо жужжала. От одежды остались только обожженные лохмотья. Глаза еще горели зеленым огнем, но как-то тускло. Да идентификатор говорил о том, что здоровье у Кипа осталось меньше трети. «Привет, хан!» — металлическим голосом произнес 101-й. «Как видишь, я выполнил задание. Ваш друг здесь. Живой. Вижу. Отличная работа. Но ты поврежден сильно. Это ерунда!» — бесстрастно произнес Кип. «Мне осталось функционировать всего 16 часов». «Как ты это сделал?» — поразился я. «Неужели прямо из цитадели вытащил?» Нет, и его держали не в цитадели, а в километре от нее. У шакалов там строительная площадка. Они модернизируют технику, крепят дополнительную защиту и вооружение. Пленный сидел в яме, избитый. Его постоянно пытали, морили голодом, травили газом. «Черт!» — прорычал я, чувствуя вину. «Все нормально, хан!» Кокос вдруг приоткрыл глаза. Глубоко вздохнул. «Я тебя ни в чем не виню!» «Я думал, что это ты подставил нас Мукачева». «Жирный тогда сказал, что меня просто слили. Нас слили». Интрудер выдавил рассеянную измученную улыбку. «Я не знал, кто предатель. А теперь знаю». «И кто же?» — напрягся я. «Хан!» — с укором сказала Маргарет. «Позже. Ты видишь, ему совсем хреново». Я кивнул, хотя мне это не понравилось. «Мара пресекла меня тогда, когда этого делать не следовало». В голову полезли некоторые сомнения, но я отсеял их, сославшись на то, что девушка реально очень переживала за того, кто ранее не один раз спасал ей жизнь. Да, в общем-то, так оно и было. Кокос не ответил. Снова отключился. «Как ты вообще туда попал?» Я обратился к Ибу. «Лагерь шакалов наверняка хорошо защищен». «Был защищен. Проникнуть внутрь оказалось проще, чем выбраться оттуда. Я уничтожил три пикапа». Двадцать одного человека и устроил четыре пожара. Наверное, сорвал все подготовительные работы, но это не точно. Черт, кажется, у сто первого появилось чувство юмора. Ты всех убил? Нет, только тех, кто мешал. Просто ответил Кип, как будто он просто боролся с полевыми вредителями. Я побуду снаружи. Мне необходимо провести диагностику тех систем, что еще работают. Я не ответил, вновь повернулся к Маргарет. Как он? «Жить будет, хотя досталось ему хорошо». Облегченно выдохнула Маргарет. Затем поднялась и посмотрела мне в глаза. «Хан, я понимаю, ты жаждешь понять, кто и каким образом подставил тебя. Но дай ему хоть немного времени прийти в себя. Он все расскажет. Я знаю Кокоса так же, как саму себя. Говорила же, он не мог тебя подставить, хотя все указывало на это». «Хорошо». Я повернулся к скучающей белке. «Та определила гранатометы прямо так на землю». Ты бы еще сверху на них уселась. «Я могу», — чуть улыбнулась та. «Ну что, как Седой придет в себя, двигаемся дальше?» «Да, только сначала мне нужно пообщаться с Кибом. Все-таки он что-то может знать про здешний храм Бастиона». «О, я с тобой. Интересно послушать, как это существо надрало задницы самоуверенным шакалом». Мы застали 101-го за странным процессом. Киб самостоятельно вскрыл себе грудину, вытащив наружу какое-то невероятно сложное составное устройство отдаленно напоминающее искусственное человеческое сердце. Цилиндрический источник питания лежал рядом. От него шел ленточный шнур с толстой иглой на конце. Сейчас эта игла торчала прямо в сердце. «Эй, Кип, ты чего это, на свалку собрался?» Пошутил я, но, видимо, тот меня не услышал. Его глаза потухли. Только стальные пальцы на уцелевшей руке что-то надавливали, перебирали, крутили. Я вопросительно взглянул на Белку. «Чего это он?» «Как чего?» «Это как его? Диагностирует, во!» Я чуть усмехнулся, обошел его по кругу. Этот кибернетический организм был странным, очень странным. Внутри открытой грудины были видны какие-то емкости, пластины. Проводов не было. «У него проблемы?» Белка указала на вытекающую из щелей бурую жидкость. «Это у них типа кровь?» «Не, кровь у них зеленая, забыла что ли? А это ерунда, даже не знаю». «У меня два типа питательной жидкости», — вдруг проскрепел кип. бурая для сервоприводов и гидравлических элементов, а зеленая — органическая». И я опешу, потому что не думал, что машина нас слышит. Фатальных повреждений у меня нет, но критических достаточно. Почти все вспомогательные модули сбоят, либо вообще отключились. Грубо говоря, сейчас я просто консервная банка. «Побольше бы таких консервных банок», — хмыкнула девушка. 101-й закончил манипуляции извлек иглу и переключил ее куда-то в бок Затем водрузил обратно сердце и вытащил наружу измазанную бурой жидкости руку. А потом опустил пару толстых, но гибких бронепластин, которые с неприятным хрустом встали в позы закрыв внутренности. На мгновение 101-й затих. Глаза в вновь загорелись зеленым огнем. Внутри зажужжало. Он медленно поднялся, закинул цилиндр за спину прямо как школьный рюкзак. «Все, диагностика закончена». Часть модулей переключил на резерв. Уменьшил энергопотребление. Хватит на 17 с половиной часов. Это хорошо. Ты что-то хотела спросить?» Машина повернулась к девушке. «Ты что-нибудь чувствуешь, когда убиваешь людей?» Девушка на мгновение запнулась, но все-таки довела мысль до конца. «Да, мне очень жаль». И подвернулся и направился к ущелью. «Согласно последним данным, вы идете к сектору, где расположен храм Бастиона. Для чего?» Задание от системы, брякнул я, приоритетное. Это странно. Для чего? У меня есть кое-что, что нужно доставить прямо туда. Я решил, что не стоит говорить Кибу, что именно я несу в храм. Бастион обещал хорошую награду. Приняв информацию, тот словно завис. Я даже подумал, что он отключился. Хорошо, я доведу вас туда. Но храм охраняется, имейте в виду. Кем? Одновременно спросила Белка и я. «Морганной!» – проскрепил кип, подобрал пулемет и зашагал к ущелью. Мы с Белкой переглянулись. «Что еще за моргана?» «Вряд ли нам понравится», – пожала плечами девушка. Оказалось, что кокос уже пришел в себя. Мара отпаивала его регенероном, накладывала медицинские повязки. По неизвестным причинам у него полностью отказала естественная регенерация данной системой, и девушка никак не могла понять, почему. «Это как?» — не понял я. «А так?» — нахмурилась Маргарет. «Его так долго пытали и били, что все внутренние ресурсы организма исчерпались и ушли в глухое ожидание. Такое иногда случается. Проходит само, кажется». «И что делать?» «Ну, пока что Кокос не боец. Совсем. Из гранатомета шмальнуть может. А про ближний бой можно забыть». «Само собой. Я осмотрел Кокоса. Он все еще был бледный, но выглядел лучше». Шкала здоровья остановилась на 50% и больше не росла. Регенерон почти не помогал. «Поговорим?» Тот кивнул, шагнул ко мне. Мара двинулась следом, но интрудер остановил ее взмахом руки. Девушка нахмурилась, но дальше не пошла. Мы отошли за скалу. Слово взял кокос. «Я долго не мог понять, как так получается, что о некоторых моментах Шмель узнает еще до того, как я доведу дело до конца. С Линдой, кстати, получилось так же». «Шмель вообще не должен был узнать, что она твоя супруга». Я промолчал. «Людей у меня мало. Было еще двое, кого ты не видел. И изначально я подозревал в предательстве их. Именно поэтому я повел Шмеля на свою собственную базу. Думал, что его люди себя выдадут, но итог меня удивил. Шакалов самих стреляли. А потом этот псих снова слетел с катушек и накрыл весь кластер. Да и соседним тоже хорошо досталось». Тот Алексей, с которым ты пришел, бастион, ненормальный. Он спровоцировал очередной локальный апокалипсис, чтобы показать шмелю, чего он добьется. А тот, разумеется, не понял. И тогда уже ему пришлось выкручиваться, чтобы выжить. Как итог, Алексей задвинул шмелю, что без него оборудование самоликвидируется. «Чего?» — удивился я. «Неожиданно». «Вижу, что ты тоже удивлен», — наморщил лоб интрудер. А я-то еще хотел у тебя уточнить, что за самоликвидация. Либо я ничего не помню, либо Алексей блефует. Ну, или он смог как-то модифицировать оборудование, чтобы то превратилось в бомбу. Логично, защитил себя. И какой вариант более реальный? Не знаю, все возможно. Честно говоря, я даже не помню, как выглядит этот Алексей. Вздохнул я. Затем взглянул ему в глаза и без увиливаний спросил. Так что? «Назовешь мне имя предателя?» Кокос тоже замер. Выдохнул, но вместо ответа поинтересовался. «А где механик?» «Кокос, твою мать, имя!» «Думаешь, я просто так спросил насчет него?» Прищурился интрудер. «Он наша проблема. Он двойной агент». «Блядь!» Я долбанул кулаком по камню. «Как я раньше не догадался!» «Чего?» Удивился Кокос. Я отправил «Корсара» марка и механика к советскому бункеру, чтобы они забрали оттуда еще оружие. Пока мы выбирались из мертвого кластера, часть боезапаса потерялась. А в итоге получилось. Вот черт! «Да говори ты уже, ну!» — разозлился интрудер. Прибежала бочка с запиской. Далее я дословно озвучил текст послания. «Ясно, откуда там взялись шакалы?» Сделал неутешительный вывод «Кокос». Он сам туда привел. «Использовал маячок или еще что-нибудь?» «Но зачем?» Шмель дал команду. «Ты еще не понял, что он пытается остановить тебя любыми путями?» «Но зачем это механику?» «Хотел бы я это знать», — Седой почесал перебинтованный затылок. «Но наверняка ему что-то пообещали. Что-то ценное. Даже не знаю, что ему вообще может быть нужно. Он же никакой, ничем кроме машин не интересовался». «Ты ничего про него не знаешь». Мрачно ответил Кокос. «Семья у него здесь, на втором круге, далеко на севере. Была. Ее пустынники убили, когда сам механик в рейде был. Шмель ему пообещал, что скоро шакалы доберутся и до тех земель, а там их можно уничтожить. Я не знал. Я тоже. Он сам рассказал месяца через полтора. Я был в нем уверен. Но я ни в чем не виню». «Ну, знаешь», — возмутился я. У каждого свои проблемы. Подставлять других-то зачем? Чтобы добиться расположения шмеля? Бред! Да у него таких мстителей сотни. И каждый со своей историей. Он своих погибших даже не считает. А знаешь почему? Потому что одержимый безумец. Как я вообще мог поддаться на его разговоры? Ты о чем? Ты не в курсе? Вздохнул я, но немного подумав, продолжил. Я много чего узнал о своем прошлом. В общем, грубо говоря, это я начал разрушать бастион. Разгромил один из храмов. А все потому, что он грамотно и непринужденно промыл мне мозги. И если бы я не вышел отсюда, то непонятно, чего бы натворил в дальнейшем. Ну и когда я покинул систему, Шмель об этом ничего не знал. Думал, я просто где-то погиб. А спустя пару месяцев я вернулся и притащил с собой группу ученых из внешнего мира, который оказывается, существует. Ну да, людей и кучу оборудования, чтобы сокрушить всю систему. Вот он и слетел с катушек. «Категорично», — одним словом ответил Кокос. Кажется, сказанное мной его не особенно удивило. «И все?» «А чего ты хотел?» — в свою очередь удивился интрудер. «Я догадывался, что и ты не так прост». Повисла пауза. Я не знал, что сказать, да и Кокос молчал, думая о чем-то своем. Вдруг появилась белка. «Эй, ну вы долго здесь трындеть будете?» «А что такое?» «Кип говорит, нужно выдвигаться прямо сейчас. Это важно». Мы с Кокосом переглянулись. «Продолжим беседу после», — сказал я, хотя и так было ясно, что в дальнейшем, если все будет хорошо, мы еще вернемся к этим вопросам. Вернувшись в ущелье, я увидел 101-го, стоящего у дальнего края и смотрящего куда-то вглубь. «В чем дело, Кип?» Я подошел к нему, но тот никак не отреагировал. «Эй, ты меня слышишь?» 101-й резко повернул ко мне голову. «Кан, нужно идти сейчас. Аномалия на перезагрузке». «У нас всего семь с половиной минут. Какая еще аномалия?» – удивился я. Но тут же вспомнил про ту ерунду, что происходило с деревьями, когда я шел спасать бочку. «Выдвигаемся!» – проскрипел Кип. Он резко повернулся, уставился на лежавший на земле гранатомет РПГ-18, подошел и, взяв один, закинул его на плечо. Затем молча двинулся вперед. С Кипом после диагностики творилось что-то странное. Он был все тем же кибернетическим организмом, но его поведение было более чем странным. Однако я отрезво понимал, что нужно идти за ним. Такой союзник весьма полезен. И пока в нем еще есть энергия, нужно постараться использовать весь доставшийся от бастиона потенциал. Мы похватали вещи и двинулись за машиной. Ущелье оказалось небольшим, быстро превратившись в естественную пещеру, постепенно уходящую вниз. «Мы на верном пути». Произнес я, вспомнив, что Вальтер упоминал тот момент, что объект находится где-то глубоко. Внутри оказалось сыро и холодно. Включили фонари, но 101-й своими зелеными глазами прекрасно обходился без света. Совсем. Он упорно шел вперед, даже не заботясь о том, успеваем ли мы за ним или нет. Жестянка, блин! Мы вышли в большую пещеру с высоким сводом. Здесь было влажно, сыро, капала вода. Но помимо этого чувствовалось какое-то напряжение. Что-то здесь определенно было. «Перед вами аномалия Гравий!» – проскрипел кип, резко остановившись. «Сейчас нельзя! Нужно ждать!» «Что делает аномалия?» – спросил кокос с любопытством, подойдя поближе. Он тщетно пытался понять, что за аномалия и каково ее воздействие, когда кип резко обернулся и, ухватив его уцелевшей лапой, грубо толкнул вперед. Никто даже среагировать не успел. Тело вскрикнувшего интрудера резко взмыло вверх. Но уже спустя несколько секунд оно замедлилось, а затем, остановившись, поплыло обратно. «Эй, ты чего задумал, ущербный?» — вскрикнула Маргарет, выхватив пистолет и приставив его к голове Киба. Но тот никак не отреагировал. «Я показал!» — первый словно не заметил пистолета. «Сделай я это раньше, его бы расплющила потолок. Здесь гравитационные потоки перепутаны. Направление хаотичное с разной силой. Если войти внутрь и этого не знать, то итог смерть. «Я рассчитал». Лицо Мары было перекошено от злости, но постепенно она успокаивалась. Опустила руку, взглянула на меня, покачала головой. «Можно идти», — сказал Кип и двинулся вглубь этой странной пещеры. Я двинулся за ним и почти сразу ощутил, что все тело начало мелко покалывать, как будто тысячи крохотных иголок одновременно вонзаются в кожу, но без применения силы. «Теперь ясно», — пробормотал Кокос. «Видал я разные аномалии». Но такую впервые. Пещера оказалась длиной около ста метров и высотой не более двадцати. Свод был неровный. Тут и там висели сталактиты и сталагмиты. Чувствовалось, что гравитационные потоки постоянно меняют направление своего движения. То вправо, то влево, вверх или вниз. Но главное, эти потоки были очень слабыми. Ощущались не всегда. «Шевелитесь!» – проскрипел Кип. «Наше время на исходе!» Прошли пещеру, оказавшись на берегу подземного озера с мутной водой. Здесь было очень тихо, да так, что в ушах звенело. «Так, что дальше?» — спросил я, двинувшись за Кибом. Но тот только поднял руку и указал стальным пальцем куда-то вперед. А когда я увидел, куда он показывает, то нервно сглотнул. «Впереди был страж! Та самая Моргана!»